От Фена у него спирала дыхания. Он был доволен, что, наконец, можно сделать нечто реальное осязаемое. Слишком долго тянулось это дело с королем Людвигом II. Немцы болтали, не скупились на обещания, а дряхлый монарх все еще томился в унизительном гнусном заточении. Боксер Алоис с готовностью согласился, когда Эрих предложил ему принять участие в наказании предателя. Хотя и неясно, с кого начинать. Все они виноваты, что король сидит за решеткой. Вся эта шайка предателей. Хорошо, что, наконец, что-то можно будет сделать, что понадобится и он, Куцнер, Алоис, его силы, его руки. Схватить кого-то за глотку, выпустить из него юшку, От одной этой мысли становилось спокойнее, легче на душе. Тем временем Амалия Зантхубер, сидя рядом со своим Людвигом, взяла его за руку, но он даже не ответил на ее пожатие. Очень застенчивый молодой человек. Сегодня Людвиг был особенно молчалив, потому, вероятно, что вспомнил отца. Вспомнил, как в детстве тот катал его по этому самому лесу, распугивая во мраке королевских кабанов. Ну, откуда Амалии было знать об этом? — Жалко, что эти вывязались с нами, — сказала она. — Чем больше компания, тем веселее, — уклончиво ответил тот. — Что верно, то верно, — согласилась она, — но все равно жалко. Ровная асфальтированная дорога была пустынна этим зимним вечером. Очень уж действовал людям на нервы отвратительный фен. Редко-редко проносилась встречная машина, проезжал велосипедист. Они миновали дом Лесничего и почти сразу свернули с шоссе на узкую дорогу, раскисшую от талого снега. Машина прыгала на ухабах, разбрызгивая грязь. «Куда идут?» — спросила девушка. «Мы же собирались в Штарнберг». Эта дорога прямая», — сказал Людвиг. «А вдруг он застрянет?» — снова спросила Амалия. И он действительно застрял. Машина остановилась. Сидевшие спереди вылезли. Что там стряслось? Я им сразу бы сказала, что они здесь не проедут. Захотим, так проедем. Пробурчал неуклюжий увлень. Чем дальше, тем меньше он нравился Амалии. Второй промолчал. Так зачем дело стало? Не унималась Амалия. Давайте и воротимся на шоссе, иначе нам не поспеть в Штарнберг. «А ну его, Штарнберг!» — сказал боксер, с горечью вспоминая озеро, в которое якобы бросился его король. «Вылезайте-ка все из машины!» — весело крикнул шикарный. «Здесь куда приятнее. Сейчас вы сами увидите барышня». «Да», — подтвердил и ее Людвиг. «Здесь нам будет в самый раз». «А что здесь приятно?» — она растерянно оглянулась по сторонам. «По-моему?» Так здесь ужасно неприятно. Кругом грязище, нигде не присядешь. И шагу ступить нельзя, сразу наберешь полные туфли воды и всякой дряни. — А у меня в пяти минутах ходьбы отсюда охотничий домик, — сказал шикарный, и белозубо улыбнулся красными губами. — И все готово для легкого ужина. Я буду просто счастлив, если вы окажете мне такую честь. Он нагло, в упор, посмотрел на нее голубыми, жесткими глазами. Уже почти побежденная столь рыцарственными манерами, а Амалия все же нерешительно взглянула на Людвига. Впрочем, в ее взгляде было больше кокетства, чем колебания. — Пошли, — сказал Людвиг, — что тут долго разговаривать, и вылез из машины. Она тоже вылезла, поскользнулась на снегу, жеманно взвизгнула и недовольно сказала, что это не погода, а свинство Шикарный и Людвиг с двух сторон взяли ее под руки Уволень тяжело топал сзади По узкой тропинке они углубились в лес Темные густые облака быстро неслись по небу сильными порывами то справа, то слева налетал теплый ветер Над верхушками деревьев узким серпом зашел месяц Сверху капало, текло, ноги скользили по земле, тускло поблескивали грязно-белые лужи растаявшего снега. Если лужа была большая, шикарный, и Людвиг приподнимали Амалию и перескакивали вместе с нею, и она даже начала веселиться. «Ну и мускулы у вас обоих, господа хорошие», — похвалила Амалия. «Но пять минут уже прошло. Далеко ли еще до вашей виллы?» «Нет, уже близко», — сказал шикарный.